Часть 37 Следующий день был замечателен тем, что им подтверждалось понятие об относительности времени. Так, извозчик вез Ивана Ильича из гостиницы с Тверской до Арбатского переулка Приблизительно года полтора. — Нет, барин, прошло время за полтиннички-то ездить, — говорил извозчик. — Сказывают, в Петрограде волю взяли. Не нынче завтра в Москве волю будем брать. Видишь ты, городовой стоит. Подъехать к нему, сукину сыну, и кнутом его по морде ожечь. Погодите, барин, со всеми расправимся. В дверях столовой Ивана Ильича встретила Даша. Она была в белом халатике. Пепельные волосы ее были наскоро сколоты, от нее пахло свежей водой. Колокол времени ударил, время остановилось, мгновение начало раскрываться. Все оно было наполнено Дашиными словами, смехом, ее сияющими от утреннего солнца легкими волосами. Иван Ильич испытывал беспокойство даже тогда, когда Даша уходила на другой конец стола. Даша раскрывала дверцы буфета, поднимала руки, С них соскальзывали широкие рукава-халатика. Иван Ильич думал, что у людей таких рук быть не может. Только две белые оспинки выше локтя удостоверяли, что это все-таки человеческие руки. Даша доставала чашку и, обернув светловолосую голову, говорила что-то удивительное и смеялась. Она заставила Ивана Ильича выпить несколько чашек кофе. Она говорила слова, и Иван Ильич говорил слова. Но, очевидно, человеческие слова имели смысл только во времени, движущемся обыкновенно. Сегодня же в словах их смысла не было. Екатерина Дмитриевна, сидевшая тут же в столовой, слушала, как Телегин и Даша, удивляясь восторженно и немедленно забывая, говорят необыкновенную чепуху по поводу кофе, революции, какого-то кожаного НССРа, срубленной в Петрограде головы, Дашиных волос, «Рыжеватых, как странно, на ярком солнце». Горничная принесла газеты. Екатерина Дмитриевна развернула русские ведомости, ахнула и начала читать вслух роковой приказ императора о распуске Государственной Думы. Даша и Телегин страшно этому удивились, но... Дальше читать русские ведомости Екатерина Дмитриевна стала уже про себя. Даша сказала Телегину, «Пойдем ко мне» и повела его через темный коридорчик в свою комнату. Войдя туда первой, она проговорила поспешно «Подожди, подожди, не смотри», и что-то белое спрятала в ящик комода. В первый раз в жизни Иван Ильич увидел комнату Даши, ее туалетный столик со множеством непонятных вещей, строгую узкую белую постель с двумя подушками, большой и маленькой. На большой Даши спала, маленькую же, засыпая, клала под локоть. Затем у окна широкое кресло, сброшенным на спинке пуховым платком. Даша сказала Ивану Ильичу сесть в это кресло, пододвинула табуреточку, села сама напротив, облокотилась о колени, подперла подбородок и, глядя не мигая в лицо Ивану Ильичу, велела ему говорить, как он ее любит. Колокол времени ударил второе мгновение. Даша, если бы мне подарили все, что есть, сказал Телегин, всю землю. «Мне бы от этого не стало лучше, ты понимаешь?» Даша кивнула головой. «Если я один, на что я сам себе, правда ведь? На что мне самого себя?» Даша кивнула. «Есть, ходить, спать. Для чего? Для чего мне эти руки, ноги? Что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат?» Ну, ты представляешь, какая тоска быть одному?» Даша кивнула. Но сейчас, когда ты сидишь вот так, сейчас меня больше нет, я не ощущаю себя. Я чувствую только это ты, это счастье. Ты это все. Ты моя. Гляжу на тебя, и кружится голова. Неужели ты дышишь? Ты живая, ты моя. Даша, понимаешь что-нибудь? «Я помню», — сказала Даша, — «мы сидели на палубе, дул ветерок, в стаканах блестело вино, и я тогда вдруг почувствовала, мы плывем к счастью». «А помнишь, там были голубые тени?» Даша мигнула, и сейчас же ей стало казаться, что она тоже помнит какие-то прекрасные голубые тени. Она вспомнила чаек, летевших за пароходом, невысокие берега. Вдали на воде сияющую солнечную дорогу, которая, как ей казалось, разольется в конце в синее, сияющее море счастья. Даша вспомнила даже, какое на ней было платье. Сколько ушло с тех пор долгих лет? Она взяла руки Ивана Ильича, спрятала в них лицо, вздохнула, и он между пальцами почувствовал капли слез. Вечером Екатерина Дмитриевна прибежала из юридического клуба, взволнованная и радостная, и рассказала. В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету. Министры арестованы, но ходят страшно тревожные слухи. Говорят, государь покинул ставку и на Петроград идет на усмирение генерала Иванов с целым корпусом. А здесь на завтра назначено брать штурмом Кремль и Арсенал. Иван Ильич, мы с Дашей прибежим к вам завтра с утра смотреть революцию.